«Тут все хорошо!» Джульетта поморщилась от оглушительного голоса Соло и пожалела, что не проверила громкость перед тем, как надеть шлем. Теперь уже это нельзя было исправить. В ушах все еще звенело, когда Джульетта погрузилась на глубину еще одного этажа, стараясь спускаться равномерно и медленно. Она все время проверяла, не натягиваются ли шланг и провода. Двигаясь мимо площадки 139-го, она увидела, что одной дверной створки нет,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 Отозвался Соло после небольшой паузы. У Джульетты даже напряглись мышцы, когда его голос закрохотал в шлеме. Эта невозможность отрегулировать громкость сведет ее с ума. После десятка шагов она кое-как приспособилась неуклюже брести под водой, волоча по металлическому полу утяжеленные ботинки. С надувшимся комбинезоном и свободно болтающимися внутри него руками и ногами, она словно передвигала в нужную сторону пузырь, налегая на его оболочку изнутри. Один раз Джульетта задержалась, чтобы посмотреть назад на шланг и убедиться, что он не зацепился за лестницу, а еще бросить последний взгляд на веревку, по которой она спустилась. Даже с такого небольшого расстояния та выглядела нереально тонкой ниточкой в затопленном цилиндре лестничного колодца. Веревка слегка покачивалась из-за созданной Джульеттой волны, как будто прощалась с ней. Джульетта решила не усматривать в этом символического значения и развернулась к входу в механический. Она напомнила себе, что вовсе не обязана все это делать. Можно запустить еще два, а то и три маленьких насоса и несколько дополнительных трубопроводов на гидропонных фермах. На такую работу может уйти месяца два. Уровень воды будет понижаться годами, но рано или поздно все эти этажи станут сухими, и Джульетта сможет начать поиски закопанных землеройных машин, о которых рассказывал Соло. Все можно проделать с минимальным риском, если не считать опасности потерять рассудок. Если единственной причиной для возвращения домой была месть, если только это чувство двигало Джульеттой, то она вполне могла предпочесть ожидания, пойти по безопасному пути. В тот момент она ощутила искушение сорвать грузы с ботинок и всплыть по лестничному колодцу, пролететь мимо этажей так, как ей мечталось, невесомой, свободной. Но Лукас продолжал держать ее в курсе того, что происходило с ее друзьями, и причиной всего этого стал уход Джульетты. В убежище под серверами на стене висел приемник, с помощью которого Лука смог днем и ночью слушать обсуждение военных действий. В тайном жилище Соло имелось такое же устройство, но оно могло связываться только с портативными рациями в семнадцатом бункере. Джульетта уже оставила попытки его перенастроить. Отчасти она была рада, что у нее ничего не получилось. Джульетта не хотела слышать что-либо о сражениях. Она мечтала вернуться домой и положить им конец. Возвращение в родной бункер стало ее навязчивой идеей. Ее сводила с ума мысль, что от ее дома отделяет лишь короткая прогулка, но двери в родном бункере открывались только для того, чтобы отправить кого-нибудь на смерть. И вообще, какую пользу принесло бы ей возвращение? Хватило бы для разоблачения Бернарда и всего Айти того факта, что она выжила и той правды, которую она могла рассказать? Так уж вышло, что у нее появились другие, менее благоразумные идеи. Может, они и являлись игрой воображения, но они порождали надежду. Джульетта мечтала починить одну из землеройных машин, с помощью которых был создан этот бункер. Машину, спрятанную и похороненную на дне выкопанной ей же вертикальной шахты. Если с ее помощью пробить тоннель к нижним этажам 18-го бункера... Джульетта мечтала прорвать эту изоляцию, привести своих товарищей в сухие здешние коридоры и заставить мертвый бункер снова заработать.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 Как нелепо прилагать такие усилия, чтобы совершить настолько возмутительно простое действие. При одном поднятом ботинке поднять второй было проще. Джульетта облегченно тряхнула головой, ощущая струйки пота, стекающие по затылку, и уже со страхом представляя, как ей придется повторять этот маневр на обратном пути. Спуститься с другой стороны оказалось несложно, всю работу сделали грузы. Джульетта на секунду задержалась, чтобы убедиться, что завязанные вокруг запястья провода и присоединенный к воротнику воздушный шланг не перепутались, и направилась по главному коридору, освещенному только фонариком на ее шлеме. «Ты в порядке?» — снова напугал ее голос Соло. «У меня все нормально», — ответила Джульетта, прижимая подбородок к груди, чтобы рация работала на передачу. «Я сама с тобой свяжусь, если потребуется. У меня тут громкость большая, так что твой голос меня до чертиков пугает». Она обернулась проверить шланг. Выходящие из клапана пузырьки воздуха в луче фонарика танцевали по потолку, напоминая крошечные драгоценные камни. «Ясно! Понял!» Едва касаясь ботинками Пола, Джульетта медленно прошла через главный перекресток и мимо столовой. Если отправиться по коридору налево и дважды свернуть, то она придет к мастерской Вокера. «А здесь всегда была мастерская?» «А черт ее знает! В этом бункере там могли устроить склад!»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 Джульетта побрела к лестнице. Ее тело покачивалось в плотной, но кристально чистой воде, однако вес грузов и плавучесть торса удерживали ее в вертикальном положении, даже когда у нее возникало ощущение, что она вот-вот упадет. Перед ведущими в глубину механического отдела ступенями Джульетта остановилась. Я сейчас буду спускаться, сообщила она по рации. Постарайся, чтобы и дальше все подавалось нормально, и прошу тебя не выходить на связь, если не возникнет какой-нибудь проблемы.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 Подтянув достаточное количество шланга и провода, чтобы хватило до бассейна, она повернулась и направилась прямиком к месту работы. Самое трудное осталось позади. Воздух с легким шипением поступал в шлем, прохладный и свежий. Избыток выходил из клапана, и пузырьки образовывали перед лицом завесу всякий раз, когда Джульетта поворачивала голову. Похоже, можно было немного расслабиться. Спускаться глубже уже не придется. Осталось только подключить электрический кабель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 Помещение с бассейном обнаружилось именно там, где ему и полагалось находиться. Джульетта подошла к краю расположенного в центре бассейна, наклонилась, осветила фонариком цифры, показывающие, насколько высоко поднялась вода. Под десятками метров водной толщи эти цифры выглядели смешными и печальными. Бункер подвел своих обитателей. Она тут же поправилась. Люди подвели свой бункер. Соло... «Соло, я возле насоса. Собираюсь подключить кабель». Джульетта посмотрела на дно бассейна, убеждаясь, что впускное отверстие насоса не забито мусором. Вода внизу оказалась изумительно чистой. На дне такого же бассейна в родном бункере она работала по пояс в масле и грязи, а здесь они рассеялись в огромном объеме грунтовых вод. В результате бассейн наполнился кристально чистой водой, которую, наверное, можно было даже пить.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 И проверяя, не запутался ли он. У нее пока имелся воздух внутри комбинезона. Почему Соло не отвечает? Прием. Соло, пожалуйста, скажи что-нибудь. Фонарик на шлеме потребовалось подправить, но Джульетта уже слышала, как тикают в голове невидимые часы. Сколько воздуха у нее есть, начиная с этой секунды? Чтобы попасть сюда, понадобилось около часа. Соло починит компрессор раньше, чем у нее закончится воздух. «Времени было достаточно. Может, он доливает в бачок топлива? «Времени хватает», — напомнила себе Джульетта, когда отвертка соскочила с минусового контакта. Проклятую железку заела. А вот на всякую заржавевшую фигню у нее времени не оставалось. Плюсовой провод был уже подсоединен и надежно затянут. Она попробовала отрегулировать фонарик, тот светил слишком высоко. Такое положение годилось для ходьбы, но совершенно не подходило для работы. Ей удалось немного его сдвинуть и направить на большой насос. «Провод заземления можно подсоединить к любой части корпуса, правильно?» Она попыталась вспомнить. «Весь корпус и есть заземление, так ведь?» «Или нет?» «Почему она не может вспомнить?» «Почему вдруг стало так трудно думать?» Джульетта выпрямила конец черного провода и попыталась скрутить растрепавшиеся проволочки пальцами в толстой перчатке. Затем сунула пучок оголенной меди в вентиляционное отверстие на кожухе. Кусок металла был соединен с остальным насосом. Она обернула провод вокруг небольшого болта, закрутила излишек, чтобы провод крепче держался, и постаралась убедить себя, что все сработает, и этого будет достаточно, чтобы проклятый насос включился. Бокер бы сказал наверняка. И где его носит, когда он так нужен? Рация вдруг ожила, взорвавшись треском статики. Джульетте показалось, что она расслышала обрывок своего имени, произнесенный где-то далеко